из головы, туловища и четырех конечностей, рук и ног. Скандинав рассудил иначе, сказав, что человек состоит из мяса, костей, кожи и волос. Француз, который полагал подобные ответы примитивными и грубыми, считал более правильным определение, что состоит человек из разума и эмоций. А немец считал, что они все неправы, Ибо если уж человек из чего-то состоит, то это из 60% воды, 20% белков, 14% жиров, 5% минеральных солей и 1% углеводов. Нечто подобное происходит и со взглядом на кулинарное обучение. Причем ныне доминирует, так сказать, немецкое понимание этого вопроса. Обучение хотят как будто бы сделать как можно более научным, но при этом порой утрачивают простой, естественный кулинарный подход, кулинарную логику. И в результате исчезает человек, состоящий из головы, рук, ног, и остаются одни сухие и голые проценты, исчезает вкусная еда, и остаются правильные калории и граммы. Это затянувшееся вступление это нападение на традиционное кулинарное обучение понадобились нам для того, чтобы, во-первых, ясно показать, в чем суть вопроса, а во-вторых, предлагая свою кулинарную азбуку, ясно и четко подчеркнуть, что она не похожа на то, к чему, быть может, привык читатель, и что она исходит из кулинарной логики и диалектики, и пусть лишь испробовав ее на деле, читатель берется сделать вывод о ее пригодности. Итак, Что самое простое в кулинарии? Что легче всего, или вернее, проще всего приготовить? Свыше 90% людей считают, что самое простое — творить яйцо. Мои имляне говорили «аб-ово» — начать с яйца, что означает Начнем с самого начала, от истоков вопроса. Поговорка эта возникла потому, что трапеза римлян всегда начиналась с яиц, которые они, кстати сказать, вовсе не варили, а выпивали сырыми. Это была как бы затравка, закуска, за которой следовала настоящая еда. Есть и другая трактовка поговорки. Яйца — символ начала жизни, начала вещей. Поэтому «начать с яйца» — это как бы начать рассказ или решение проблемы от самых истоков. Наконец, некоторые считают, что выражение «начать с яйца» происходит от мифа о ледик, который Зевс, плененный ее красотой, явился в виде лебедя, когда она купалась в источнике. От этого союза леда снесла два яйца. Этот миф и породил выражение «с яиц леды» которым пользовались, большей части, поэты, чтобы иносказательно выразить понятие очень древнего события. Так Пушкин писал, «Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц леды». Конечно, это опоэтизированное выражение, более позднее, чем кулинарное об ово, но, тем не менее, кулинарная азбука начинается вовсе не с яйца, А с хлеба. Да. Сделать хлеб самое простое, самое первое по кулинарной логике действие. А с учебной, педагогической точки зрения тем более первейшее, ибо ни одно другое кулинарное достижение не убеждает так человека в его способностях и умении готовить, не придает ему такую кулинарную уверенность и сноровку, как умение собственными руками испечь хлеб. Так было испокон веков, но в еще большей степени это оказывается верно сегодня. Ибо мы привыкли ныне считать хлеб чем-то таким, что уже не подвластно домашней кухне, что требует какого-то сложного заводского оборудования и опыта, что мы получаем готовым, подобно обуви и одежде, консервам или минеральным напиткам, а между тем хлеб это основа жизни и стола. Без хлеба нельзя прожить, без него любой обед не обед, любому блюду чего-то не достает. Но самому выпечь хлеб кажется делом трудным. Это представление сложилось у нас из той литературы XIX века, где описывалось как ранним-ранним утром, почти ночью, в 3-4 часа, пока вытопленная с вечера печища не успевала остыть, хозяйка вставала, начинала месить тесто —